в милицейских дежурных частях. А в такое время Киенову нравилось бывать здесь по двум причинам. И с чисто профессиональной точки зрения, в общем шуме уха оперативника могло уловить информацию, не слышимую и другими, и из любопытства посмотреть на праздник человеческих страстей. Порой тут в течение получаса разыгрывались и комедии, и драмы. созданной невидимым режиссёром, возникали курьёзные и нелепые комбинации, проявлялись и самые низкие пороки людей и подлинное благородство. Ситуация менялась иногда в течение какой-то минуты, но никогда не выходила за рамки, удерживаемая крепкими руками дежурного. Поэтому эта фигура была уважаемого отделения и по авторитету занимала, пожалуй, второе место. после начальника. Конечно, если дежурный сам по себе был фигурой, а не тонущим в океане моряком, хватающимся в панике за всё, что угодно, лишь бы удержаться на плаву. Кевинов зашёл в помещение дежурки. Над камерой висело световое табло, принесённое кем-то со станции метро и возвещающее, что посадки нет. А вот только после буквы О Краска была вписана ещё одна буква Д. А в результате чего получилось подсадки нет. Когда в камере кто-то сидел, табло загоралось. Также на стекле аквариума была выведена приятная глазу фраза кабинет психологической разгрузки, а внутри на специальной полочке лежала церковная и юридическая литература. А главное, забота о человеке. Обидно только было, что человеке, попавшему в аквариум, этого не понимали, и поэтому юридическая литература вся шла на самокрутки, а церковная на туалетную бумагу. Взяв книги о происшествии, Кивинов пробежал глазами страницу. Так что тут мне угон, кража велосипеда, кража Доверием золота, потеряшка и мошенничество. В общем, терпимо. Думал, будет хуже. Если считать всё остальное, всего 14 материалов. А потеряшка, почему мне? Имежи же участковые занимаются. Твой участковый в отпуске с сегодняшнего числа, поэтому тебе отписали. А чего не опросили? Голое заявление? Теницу не просили, а голые заявления и всё. Кто заявку принимал? Лущук, он же теперь только через 3 дня придёт. Ладно, пойду разбираться. Обернувшись к себе, он разложил материалы, минут 20 полистал их, а затем набрал номер телефона. Анна Петровна, день добрый. Кевинов из уголовного розыска. Супруг не появлялся? Да, что-то он задерживается. У меня просьба. Вы не могли бы подойти сюда? Поподробнее все надо выяснить. Да и записать кое-что. Хорошо? Да-да. Восемьдесят -да, пятое. Не можете? Ах, звонка от мужа ждете? Понимаю. Тогда я сам зайду, если не возражаете. Через полчасика где-то. Не прощаюсь. Кивинов положил трубку, затем снова набрал номер и вызвал некоторых людей по материалам. Спустя десять минут он вышел из отделения. Проходите, пожалуйста, молодой человек. Чай будете? Нет, спасибо. Простите, вас по имени и отчеству Андрей Васильевич. Давайте на кухне, чтобы не топтать. Ничего ничего. Проходите в комнату. Кивинов зашел в комнату и сел в кресло, положив папку с бумагами на колени. Слушаю вас. Как бы вам объяснить? Вы не обращайте внимания, я волнуюсь. Мы с Сережей двадцать лет прожили, все хорошо было. Мне дежурный сказал: подождите, может, к другой женщине уехал или еще куда-нибудь, мол, сбежал от вас. Так это все ерунда. Я у него одна была, да сын ищу. Никуда он не мог сбежать, никуда. Анна Петровна заплакала. Успокойтесь, он вернется. Расскажите, когда он ушел, куда, все поподробнее. Два дня назад он за машиной пошел. У нас с машина.